Третье. Ослепший город. Дверь кабинета еще раскачивалась позади меня, когда я направился по переулку на угол проспекта. Там я остановился в нерешительности. Налево, за милями пригородных улиц, лежали поля и луга. Направо был лондонский Вест-Энд, и за ним Сити. Я уже несколько оправился, но ощущал себя теперь странно обособленным и как-то без руля и без витрил. У меня не было никакого плана действий, и перед лицом событий, которые я начал наконец постигать как гигантскую и всеобъемлющую катастрофу, мне было всё ещё слишком не по себе, чтобы что-нибудь придумать. Какой план мог бы соответствовать таким событиям? Я чувствовал себя одиноким, заброшенным и вместе с тем временами не совсем настоящим, не совсем самим собою. Проспект был пуст, единственным признаком жизни были фигуры немногочисленных людей, осторожно нащупывающих путь вдоль витрин магазинов. Для начала лета день был превосходный. В синем небе, испещренном белыми ватными облачками, сияло солнце. Всё небо было чистым и свежим, только на севере грязным пятном вставал из-за крыш столб жирного дыма. Я простоял в нерешительности несколько минут. Затем я повернул на восток, к центру Лондона. До сих пор не знаю, почему. Может быть, то была инстинктивная тяга к знакомым местам, а, возможно, подспудное чувство, что если ещё и сохранились где-нибудь порядок и организация, так это в том направлении. После бренди я был голоден, как никогда в жизни, но разрешить проблему питания оказалось не так-то легко. Казалось бы, вот они, магазины и лавки, без хозяев, без охраны, с витринами, забитыми едой. И вот он я, голодный, с деньгами в кармане. И если бы мне не захотелось платить, можно было бы разбить витрину и взять что угодно бесплатно. Но убедить себя пойти на это было трудно. Прожив 30 лет в уважении к праву и в повиновении закону, я ещё не был готов признать, что условия изменились совершенно. Кроме того, у меня было такое ощущение, будто пока я веду себя нормально, мир ещё может каким-то непостижимым образом вернуться к нормальному состоянию. Абсурд, разумеется. Но у меня было сильнейшее чувство, что стоит мне швырнуть камень в витрину, как я навсегда окажусь вне прежнего мироустройства. Я сделаюсь грабителем, вором, грязным шакалом, терзающим мёртвое тело, вскормившего меня порядка. Какая дурацкая щепетильность на обломках разгромленной вселенной. И всё же мне до сих пор приятно вспомнить что я не сразу утратил цивилизованный облик, что хоть некоторое время я бродил, глотая слюну среди выставленных яств, и уже устаревшие условности не позволяли мне утолить голод. Примерно через полмили проблема разрешилась чисто софистическим путём. Поперёк тротуара стояло какое-то такси, зарывшись радиатором в витрину кондитерского магазина. Это было уже нечто совсем иное, чем если бы взлом совершил я сам. Я пролез мимо такси и набрал всякой вкусной еды. Но даже тогда во мне говорило что-то от прежних нравственных стандартов. Я ставил на прилавке щедрую плату за всё, что взял. Наискосок через улицу был садик. Такие садики разбивают на месте кладбищ при исчезнувших церквах. Старые надмогильные камни сняли и прислонили к кирпичной ограде. На расчищенном пространстве посеяли траву, и проложили гравийные дорожки. Под свежей листвой деревьев поставили уютные скамейки, и на одной из них я устроился со своим завтраком. Здесь было пустынно и тихо. Никто сюда больше не входил, только иногда мимо решетчатой калитки пробредала волоча ноги одинокая фигура. Я бросил крошки немногим воробьям, первым птицам, которых я увидел в этот день и почувствовал себя лучше, наблюдая их дерзкое безразличие к катастрофе. Покончив с едой, я закурил сигарету. Пока я сидел так, раздумывая, что делать дальше, тишина нарушилась звуками пианино. Играли где-то неподалёку, и девичий голос запел балладу Байрона. Я слушал, запрокинув голову и глядя на узор, образованный нежными молодыми листьями в свежем синем небе. Песня смолкла, замерли звуки пианино. Затем послышались рыдания. Бесстрасти, тихие, беспомощные, горькие. Не знаю, кто оплакивал свои надежды, певица ли или другая женщина, но у меня больше не было сил слушать. Я встал и тихонько вышел обратно на улицу, и некоторое время я видел всё словно в тумане. Даже гайд-парк Корнер, когда я добрался туда, был почти пустынен. Несколько покинутых легковых и грузовых машин стояли на улицах. Видимо, очень немногие из них потеряли управление на ходу. Один автобус прошёл поперёк улицы и остановился в Грин-парке. Белая лошадь с обломками оглоблей лежала у памятника артиллеристам, о которой она раскроила себе череп. Двигались только люди, немного мужчины и ещё меньше женщин. Они осторожно нащупывали путь руками и ногами там, где были поручни и ограды, и медленно брели, выставив перед собой руки по открытым местам. Кроме того, неожиданно для себя и заметил двух-трёх котов, видимо, вполне зрячих, воспринимавших новые обстоятельства с самообладанием, которое столь свойственно всем котам вообще. Блуждание в этой сверхъестественной тишине приносило им мало пользы, Воробьёв было мало, а голубей не было совсем. Меня всё ещё магнетически влекло к прежнему центру моего мира, и я пошёл по направлению к Пикадилли. Там я вдруг услыхал неподалёку от себя новый отчётливый звук, равномерное приближающееся постукивание. Я взглянул вдоль парк Лейн и понял, в чём дело. Человек, одетый более аккуратно, чем все другие, кого я видел этим утром, Торопливо шёл в мою сторону, постукивая по стене рядом с собой белой тростью. Услыхав мои шаги, он настороженно остановился. «Всё в порядке», — сказал я. «Идите, не бойтесь». Я почувствовал облегчение при виде его. Это был, так сказать, обыкновенный слепой. Его чёрные очки не так смущали меня, как широко раскрытые, но бесполезные глаза остальных. «Тогда...» «Стойте на месте», — сказал он. «Бог знает, сколько дураков уже столкнулись со мной сегодня. Что, черт побери, случилось? Почему так тихо? Я знаю, сейчас не ночь, я чувствую солнце. Что, стряслось?» Я рассказал ему все, что знал. Когда я закончил, он молчал не менее минуты, затем у него вырвался горький смешок. «Есть в этом одна штука», — сказал он. Теперь всё их проклятое попечительство понадобится им самим. И он несколько вызывающе расправил плечи. «Спасибо. Счастливо оставаться», — сказал он, и зашагал своей дорогой, держась с преувеличенной независимостью. Быстрый и отчётливый стук его трости постепенно замер вдали за моей спиной, когда я направлялся вверх по Пикадилли. Людей здесь было больше, и я пошёл по мостовой среди стоявших в беспорядке машин. На мостовой я гораздо меньше смущал людей, нащупывавших дорогу вдоль стен зданий, потому что, заслышав поблизости от себя шаги, они каждый раз останавливались в готовности к возможному столкновению. Такие столкновения происходили на тротуарах непрерывно, и одно из них показалось мне многозначительным. Молодой человек в хорошо сидящем костюме, при галстуке, выбранном явно на ощупь, и молодая женщина с хныкающим ребёнком на руках ощупью двигались навстречу друг другу вдоль витрины магазина. Они столкнулись. Молодой человек стал осторожно обходить женщину и вдруг остановился. «Погодите минутку», — сказал он. «Ваш ребёнок зрячий?» «Да», — сказала она. «А вот я ослепла». Молодой человек повернулся. Он упер палец в стекло витрины и сказал. «А ну, сынок, посмотри, что там такое?» «Я не сынок», — возразил ребёнок. «Ну же, Мэри, скажи джентльмену», — сказала мать укоризненно. «Там красивые тёти», — сказала девочка. Молодой человек взял женщину за руку и повёл её на ощупь к следующей витрине. «А здесь что?» — спросил он. «Всякие яблоки», — ответила девочка. «Отлично», — сказал молодой человек. Он стащил с ноги туфлю и ударил стекло каблуком. Он был неопытен и первый удар не увенчался успехом. Зато после второго звон разбитого стекла эхом прокатился по улице. Молодой человек снова натянул туфлю, осторожно всунул руку в разбитую витрину и принялся шарить там, пока не нашёл пару апельсинов. Один он дал женщине, другой протянул девочке. Затем он опять пошарил, нашёл апельсин для себя и принялся его чистить. Женщина стояла в нерешительности. «Но...» — начала она. «В чём дело?» — спросил он. «Вы не любите апельсины?» «Но это же неправильно!» — сказала она. «Нам не следовало брать их. Не так надо было». «А как?» — спросил он. «Как вы собираетесь добывать еду?» «Я думаю, но я не знаю», — призналась она неохотно. «Очень хорошо. Вот вам и ответ. Ешьте, а потом мы пойдём и поищем чего-нибудь более сытного». Она всё держала плот в руке, склонив голову и как бы глядя на него. «Всё равно это неправильно», — снова сказала она, но теперь в голосе её было меньше уверенности. Потом она пустила ребёнка на тротуар и принялась чистить апельсин. «Пикадилли-серкус» был самым многолюдным местом, какое мне пришлось до сих пор видеть. После пустынных улиц мне показалось, будто он заполнен толпой, хотя там было, наверное, всего не более сотни человек. Большей частью они были в нелепых, самых неподходящих одеждах и беспокойно бродили по кругу, словно ещё не совсем пришли в себя. Изредка какое-нибудь столкновение вызывало взрыв ругания и бессильной ярости. Слушать это было жутко, потому что эти взрывы порождаются страхом и детской раздражительностью. Но вообще, за единственным исключением, разговоров и шума было немного, словно слепота заперла людей в самих себе. Разговаривал и шумел только высокий и тощий пожилой человек с копной жёстких седых волос, обосновавшийся на одном из островков безопасности на проезжей части. Он вдохновенно разглагольствовал о раскаянии, о гневе грядущем, о неприятностях, которые ожидают грешников. Никто не обращал на него внимания. Для большинства день гнева уже наступил. Затем вдалеке послышались звуки, привлекшие всеобщее внимание. Хор голосов, который становился все громче. «Когда подохну я, меня не хороните, возьмите мое тело и в спирте утопите!» Унылый и нестройный, он гудел в пустынных улицах, отдаваясь гнетущим эхом. Люди в сексе поворачивали головы то вправо, то влево, пытаясь определить его направление. Пророк судного дня повысил голос, дабы перекричать соперников, а разноголосый вой приближался. — В ногах и головах поставьте мне бочонок, тогда червям могильным не жрать моих печонок. И как аккомпанемент к нему слышалось шарканье многих шагов, старающихся ступать в ногу. С того места, где я стоял, было видно, как они цепочкой один за другим выползли из бокового переулка на Шафтсбери-авеню и повернули к Сёкусу. Второй в цепочке держался за плечи ведущего, третий за плечи второго и так далее, человек двадцать пять или тридцать. Песня закончилась, и вот тогда кто-то затянул «Пиво, пиво, вот славное пиво!» таким высоким голосом что сейчас же устыдился и смолк. Они усталые и упорно тащились вперёд, пока не оказались в центре Сёкуса. И тут ведущий скомандовал. «Рота, стой!» У него был уверенный командирский голос. Все в Сёкусе стояли неподвижно, все лица были обращены к нему, каждый старался понять, что происходит. Ведущий снова заговорил, пародируя манеру профессионального гида. Итак, джентльмены, мы здесь. Пикка в мать его двелисокус центр мира, пуп вселенной. Здесь знатные особы развлекались вином, девками и музыкой. Он был не слепым, отнюдь. Его глаза смотрели зорко, схватывая всё, что происходило вокруг. Должно быть, зрение у него сохранилось так же случайно, как и у меня, но он был изрядно пьяный, и пьяны были люди, которых он привёл. «Мы тоже будем развлекаться», — прибавил он. «Следующая остановка в знаменитом кафе-рояль. Выпивка за счёт заведения». «Ага. А как насчёт девок?» — спросил голос, и раздался смех. «Хм, девки! Тебе нужны девки?» — сказал ведущий. Он шагнул вперёд и поймал за руку какую-то женщину. Она завизжала. Он, не обращая на это внимания, подтащил её к говорившему. «Держи, парень!» «И не говори потом, что я о тебе не забочусь. Это персик, цыпочка, ну, если тебе не всё равно». «Э, «А мне?» — сказал другой. «Тебе? Ха, так, посмотрим. Тебе блондинку или чёрненькую?» Позже я понял, что вёл себя как дурак. Моя голова всё ещё была набита условностями и нравственными стандартами, которые утратили смысл. Мне даже в голову не пришло, что у женщины, принятой в эту банду, гораздо больше шансов выжить, чем у предоставленной самой себе. Воспламенённой школьной героикой и благородными сантиментами я ринулся в бой. Он заметил меня, когда я был уже совсем рядом, и я изо всех сил ударил его в челюсть. К несчастью, он чуть-чуть опередил меня. Когда я вновь обрёл способность интересоваться окружающим, оказалось, что я лежу на мостовой. Топоты шарканьей банды затихали вдали, и пророк судного дня, восстановив своё красноречие, посылал ей вслед громовые угрозы вечного проклятия, адского пламени и гиены огненной. Обретя таким путём некоторую долю здравого смысла, я почувствовал облегчение, что так дёшево отделался. Если бы на мостовую лёг он... «Мне неминуемо пришлось бы взять на себя ответственность за людей, которые шли за ним. Можно что угодно думать о его методах, но он был глазами этой группы, и к нему они будут обращаться не только за выпивкой, но и за едой. И женщины тоже пойдут к ним добровольно, когда достаточно наголодаются. Я огляделся и подумал, что уже теперь вряд ли какая-нибудь женщина стала бы серьёзно возражать против этого». В общем, так или иначе, мне кажется, удалось счастливо избежать возведения в ранг вожака банды. Припомнив, что они направились в кафе «Рояль», я решил прийти в себя и освежить голову в отеле «Риджент Палас». Похоже было на то, что кто-то подумал об этом раньше меня, но нетронтых бутылок там осталось ещё достаточно. Я думаю, именно тогда, удобно расположившись со стаканчиком бренди и сигаретой, Я начал, наконец, признавать, что всё, что я видел, было реальным и окончательным. Что возврата к прежнему не будет, не будет никогда. Что это — конец всему, что я знал. Возможно, чтобы убедить меня, понадобился тот удар кулаком. Теперь я был лицом к лицу с фактом, что моё существование больше не имело цели. Мой образ жизни. Мои планы, стремления, мои надежды — всё это сметено вместе с условиями, которые их формировали. Я полагаю, что если бы я имел родных и близких, и у меня было кого оплакивать, я чувствовал бы себя в тот момент покинутым. Но то, что ещё вчера создавало в моей жизни некоторую пустоту, обернулось теперь для меня удачей. Мать и отец давно умерли, Единственная моя попытка жениться кончилась несколько лет назад неблагоприятно, никто во всём мире от меня не зависел. И, как это ни странно, я вдруг обнаружил, что испытываю, отчётливо сознавая, что так не должно быть, чувство облегчения. Не только под воздействием бренди возникло это чувство, ибо оно осталось во мне навсегда. Я думаю, оно возникло из ощущения, что мне предстоит нечто совершенно небывалое и новое. Все прежние избитые проблемы, личные и общие, были решены одним могучим потрясением. Только небо тогда знало, какие могут встать новые проблемы, а по всему было видно, что их будет немало, но они будут новыми. Я стал сам себе хозяином и не был больше винтиком в чужой машине. «Да, возможно, мир будет полон ужасов и опасностей, которым придётся противостоять, но я буду действовать по своему разумению. Я не буду больше игрушкой сил и интересов, которых я не понимал и не желал понимать». «Нет, это было не только бренди ибо даже сейчас, годы спустя, я всё ещё испытываю нечто подобное». Хотя не исключено, что бренди несколько упростила тогда для меня положение вещей. Затем был ещё маленький вопрос. Что делать дальше? Как и где начинать эту новую жизнь? Я, однако, решил пока не слишком беспокоиться об этом. Я допил бренди и вышел из отеля посмотреть, что может предложить мне этот странный мир.